Предложение Фиделя заключалось в следующем. Всего-то нужно добраться до станции Днепр. Легкая прогулка в чудесной компании. Никаких проблем. Что Фидель забыл на забытой хозяином туннелей станции? А вот что. Согласно легенде, бригада метростроевцев работала под землей, когда наверху случился ядерный Армагеддон. Сообразив, что к чему, эти люди спрятали оборудование и материалы до лучших времен. Лучшие времена так и не настали. Скорее, настали худшие. Так что пора бы воспользоваться наследием прошлого по назначению. Но! Наследие это хранится на станции Днепр. Именно поэтому оно до сих пор не разворовано и не сломано. И никто не написал на боку «Здесь был Вася». Да здравствует радиация! Слава мутантам! Они честно послужили Фиделю и его команданты. Зачем нужен этот металлолом? Странно, что такой сообразительный малыш, как Сайгон, до сих пор не догадался. Чернокожий его товарищ уже знает ответ. И девочка. Как, кстати, девочку зовут? Гильза? Какое красивое женское имя. Даже Гильза, хоть она и девочка, уже поняла, что к чему. Мыслей нет? Ладно, правильный ответ такой. Спасатели считают, что реально продолжить рыть туннели, укрепляя их тюбингами. На кой нужны новые Туннели? — Че, дружок, впредь, пожалуйста, будь осторожней с дозировкой. Новые туннели — это новое жизненное пространство, которое нынче дефицит на всей светошинско браварской линии. Если появятся новые туннели, необходимость в войне за территорией отпадет сама собой. — В какой войне? — Сайгон облизал вмиг пересохшие губы. — А я разве не сказал, малыш? «К войне против всех уже давно готовятся две станции – политехнический институт и вокзальная. Сам понимаешь, бандиты космоса и нацики, играющие в Запорожскую сечь, превратят метро в кровавую баню». «Этому надо помешать. Война...» Сайгон слишком хорошо помнил беспредел первых дней в метро. «Это плохо. Это нельзя!» «Вот, малыш, верно. Конечно, войне нужно помешать». Или для начала хотя бы отсрочить ее на несколько лет. А там, глядишь, и на поверхность выберемся». Сайгон кивнул. В то, что нацики и урки объединились, он поверил сразу. Доходили тревожные слухи. И потому оптимизм Фиделя очень раздражал. Команданты просто-таки излучал уверенность в успехе задуманного. Но ведь грядет война, а его план спасения метро, мягко говоря, фантастичен. Несколько людей не смогут остановить маховик кровопролития. О семье надо подумать, а не топать на станцию Днепр, рискуя жизнью. И о том, как сохранить свое добро в такой непростой ситуации. А то и приумножить. Нет, простому фермеру не по пути с Виделем и его командой, это уж точно. Не спеши делать выводы. Команданты чуял, что Сайгон принял вовсе не то решение, на которое он рассчитывал. Ты ведь обожаешь блюзы, верно? Я мог бы много рассказать тебе о человеке, который играл на этой губной гармошке. Фидель провел пальцем по полированному боку инструмента. Сайгон закрыл глаза, чтобы не видеть блеска металла. В голове у него все смешалось. Война. Националисты и криминалы объединились, чтобы уничтожать мирных людей. И губная гармошка. Буква «А». Вернуться домой, обнять жену, подготовить станцию к войне. Как подготовить? Кто будет сражаться с армией чудовищ в людском обличье? Отец. Найти отца. Фидель знает, как найти отца. И вдруг четко обозначилось главное. Быть может, команданты прав, и единственная возможность предотвратить войну – это прорыть туннели». И не такое уж безумие попытка добраться до Днепра и запустить машины метростроя. По крайней мере, шансов осуществить эту затею больше, чем вооружить население Святошина и научить юнцов стрелять в матерых убийц. Тот же Андрюшка. Автомат трясется в руках Андрея. Он стал мужчиной в 8 лет, убив здоровенного казака, ворвавшегося ночью в хату Кимов. Андрей сунул непрошенному гостю лезвие в бок. Испугаться он просто не успел. Сменить рожок. Патроны можно не экономить. Главное отбить атаку. Очередь еще, еще. Рядом взрывается граната. Осколком расцарапала щеку. Ерунда, а не рана. В ушах только звенит. Зато грохота выстрелов больше не слышно. Нет худа без добра. Враг идет из туннеля, из темноты. Алые шаровары и кожаные куртки — это враг. У одних чужаков черепа полностью выбриты, у других есть по клоку волос. Звери, если бы Кашка не заминировал подходы к станции, святошинцы погибли бы еще вчера. Пригодился тайничок-то мой, как ребенок радовался Кашка, товарищ отца. Вот он, Кашка, лицом вниз лежит вал и лужи. А где отец, а? Где он? Еще один ствол не помешал бы, бойцов на станции раз-два и больше нету. Хорошо, хоть мама рядом, за баррикадой из кроватей. У мамы СВД, и каждый ее выстрел – это смерть. Если бы она делала зарубки на прикладе, на нем бы уже не нашлось свободного места. Вчера Компас ушел на переговоры с руководством Альянса, объединенного войска Политеха и Вокзальной. Утром он вернулся, на платформу выкинули два рюкзака с частями его тела. Говорят, не хватало одной руки, печени и сердца. Неужели у «Альянса» так туго с продовольствием? Сменить рожок. Не стрелять, дать автомату остыть, не то заклинит и можно его будет использовать лишь в качестве дубины. Отец всегда считал его, Андрея, смышленым. Что ж, так оно и есть. Дети в метро взрослеют очень быстро. И вдвое быстрее взрослеют на войне. Еще одну атаку отбили, а дальше... Альянс не отступит, а святошинцам сдаваться смысла нет. Война ведь на уничтожение, или, как сказала мама, геноцид. А значит, Андрей будет драться до последнего патрона, а потом толчок в грудь, упал. Надо подняться. Одежда мокрая. Что это? Кровь. Видение было таким реальным, что Сайгон схватился за грудь. В него попали пуля. Он ранен, он нет. Попали не в него, а в Андрюшку. И даже этого на самом деле не было. Но кошмар точно обратиться явью, если Сайгон не придумает, как спасти сына, жену и станцию заодно. Его трясло. Надо что-то делать. Но что? У меня есть план. Фидель смотрел Сайгону в глаза. А что можешь предложить ты? Ничего. Ничего он не может предложить. Не единой мыслишки, только желание найти отца, болезненная, безумная, навязчивая идея, так называется подобное состояние. Ну и пусть. Он готов пойти на все, чтобы выяснить судьбу губной гармошки. Жаль, что единственная зацепка в этом деле команданта Фидель. Надо уберечь его, холить и лелеять, чтобы не приведи хозяин туннелей, не оступился где-нибудь и не стал жертвой людей и мутантов. И война. Грядущая война, после которой выживут только победители, которых просто некому будет судить. И план спасения, придуманный Фиделем, хоть какой-то план, единственный, пусть и призрачный шанс не допустить, чтобы в сына стреляли. По всему выходит, что у Сайгона нет иного варианта, как отправиться вместе с команданта и его командой. Если можно предотвратить войну, то только чудом. А попасть на станцию Днепр уже само по себе чудо. Мало ли, вдруг получится. И при первой возможности, не гнушаясь ничем, Сайгон выбьет из Фиделя нужную информацию. Но только после того, как команданта найдет и запустит проходнический комплекс. «Я с тобой, команданты!» Сайгон вновь протянул Фиделю руку. И на этот раз Фидель ее пожал. «Ну что ж, парни!» – обратился команданты к своим головорезам. «У нас появились новые друзья, теперь нас никто и ничто не остановит». «А как же я?» — подала голос Гильза, которая до сих пор хранила молчание и вообще старалась слиться с пейзажем. «А вы свободны, дорогуша!» — улыбнулся Фидель. «Не смею задерживать, но должен предупредить, что стоит только вам покинуть палатку, как люди Бориса захотят познакомиться с вами поближе. Что неудивительно, учитывая вашу красоту?» На щеках гильзы выступил легкий румянец. — А можно мне с вами? Хотя бы до следующей станции? — Готовить умеете? Подбородок гильзы задрался кверху. Ноздри затрепетали. Она поняла, что ее собираются использовать в качестве обыкновенной кухарки. Вот он, мужской шовинизм. Это и есть та самая эксплуатация, о которой предупреждали гильзу на нивках. «Умею и очень хорошо, но...» «Вот и отлично!» — перебил Амазонку Сайгон, пока та не наговорила лишнего. «Значит, мы опять вместе. Я рад!» И он так светло и медово посмотрел на лектора, что тот отшатнулся. С «Снегирийцам еще предстоит приятная беседа по душам!» «Выходим через...» — Фидель посмотрел на наручные часы. «Механика, никаких батареек. Через два часа...» Есть возможность поспать, привести себя в порядок. Покидать палатку самостоятельно очень не советую. Ради нашей безопасности, друзья мои, не стоит делать глупостей. Но мне надо отправить жене письмо. Сайгон обязан был предупредить Светку, Алексеевича и всех-всех-всех о грядущей войне. Пусть готовятся, пусть что-то делают, а уж он приложит максимум усилий, чтобы воспрепятствовать бойне». «Я передам с караванщиками. Пиши». Сайгон вытащил из рюкзака маленький блокнот и заточенный карандаш. С письменными принадлежностями в метро туго. Вырвав пол листа, он в двух словах изложил ситуацию, потом свернул послание и написал «Станция Светошин, Светлане Ким», после чего вручил лист Фиделю вместе с пятью жетонами, платой за доставку почты. Сделав это... Сайгон хоть как-то успокоился. Команданте вышел из палатки. Сайгон остался внутри. Отойдя так, чтобы блудный сын его не видел, команданте скомкал письмо в кулаке и выбросил в мусорный бак.